Кир Булычев. Другая поляна. м о р и с Иванович Долинин, младший научный сотрудник на кафедре, которую я имею честь возглавлять. Это приятный молодой человек, к 35 годам несколько располневший от сидячего образа жизни, голубоглазый и румяный, любимец наших а с п и р а н т о к и г а р д е р о б щ и ц К его положительным качествам относятся, в частности,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 что он три дня кряду приходит на работу в новых, чрезмерно ярких галстуках и сверкающих ботинках. Нет, что вы? Это в со мной не случается, ответил он с таким с к о р б н ы м негодованием, что я уверился в своей правоте. Я полагал, что вскоре он сам во всем покаяется. В драматический момент размолвки или наоборот, когда счастье переполнит его и хлестнет через край. Дело было летом.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 Получив набросок проспекта, я обнаружил там несколько раз повторяющееся на полях имя Наташа, а также курносый профиль, выполненный не мастерской рукой. После заседания я не удержался и спросил м а р и с а в ы намерены посвятить свою статью Наташе? Мы напишем просто «Наташа посвящается» или более официально? Я вас не понимаю!» в з в и л с я Марис, словно я собирался похитить эту Наташу.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 сказал Мари с с таким видом, словно в мои времена отношения с возлюбленными бывали только безоблачными. Разумеется, согласился я. А все-таки? Мы расстались, сказал он. И навсегда. Вдруг его п р о р в а л о Я так больше не могу, прошептал он трагическим шепотом, который был слышен в соседних коридорах. Я этого не перенесу.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 Вы не правы, сказал я Марису, когда он завершил свою с з б и в ч и в у ю исповедь. Конечно, но все-таки вам надо пойти и извиниться. Разумеется, но тем не менее. Кстати, когда я в начале тридцатых годов ухаживал за Машенькой, однажды увидел ее на улице с дюжим рабфаковцем. Две недели мы не разговаривали. Потом выяснилось, что рабфаковец ее двоюродный брат Коля. м и л е й ш и й человек мы до сих пор дружим до м а м и Он уже открыл рот, чтобы ответить мне, причем тут Коля, но сдержался, махнул рукой и ушел. Я был глубоко убежден, что конфликт изживет себя дня через два. Ничего подобного. Дни проходили, а Морис был также мрачен и одинок. Нелепо, разумеется, разрушать собственное счастье из-за корзинки с шампиньонами, но люди гибли и по более ничтожным причинам.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 Голос Мариса срывался, словно он только что пробежал три километра и не успел восстановить д ы х а н и е Я вас жду. Повесив трубку, я сразу вспомнил, что тот злополучный ш а м п и н ь о н н ы й сквер расположен по соседству с метро Сокол, и тут же мне представилось, что м а р и с решил выследить неверную и неудачно встретился со счастливым соперником. Я почти угадал. м а р и с ворвался ко мне через двадцать минут.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 Сравнение было рискованным, но моей улыбки Морис не заметил. Он сделал трагический жест, свалился с т о л а стопку бумаг и продолжал монолог, сидя на корточках и собирая листы с пола. Я не прошу с н и с х о ж д е н и я и не затем к вам пришел. Но сегодня утром в 7 часов десять минут она вышла из дому с корзинкой и пошла к тому скверу. На краю парка за фонтаном есть поляна, почти открытая, только кое-где большие деревья.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 А где я еще могла грибы собирать? Не на мостовой же? м о р и с замолк. В конце концов она обиделась на вас и ушла, предположил я. Я вспомнил, что обещал к обеду закончить статью, а рассказ м а р и с а явно затягивался. Ушла, согласился м о р и с Но не в этом дело. В чем же? Понимаете, я подумал, здесь какая-то тайна. То Наташа была, то ее не было.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 Дежурная спросила у меня, в чем дело. Покажите мне ваш п я т а к Я показываю, а она говорит: он же желтый. п я т а к и должны быть белые, а он желтый. И показывает мне тонкий п я т а к из белого металла и смотрит на меня так, словно я этот п я т а к сам изготовил. Я покорно поднялся на улицу. И знаете, чем больше я глядел вокруг, тем более меня поражало несовпадение деталей. Именно деталей. В целом все было нормально, но детали никуда не годились.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 Не помню, сказал таксист. Давно, больше ста лет назад. Шофёр был пожилым ф р е г м а т и ч н ы м толстяком. Его совершенно не интересовала поэзия, но в его словах звучала надежда. Больше ста лет — это с е м е с я т ы е годы прошлого века. Такси ещё не успело остановиться у музея, как я выскочил из машины и сунул шофёру два рубля. К моему счастью, он не глядя сунул их в карман. Я подбежал к двери в Пушкинский музей и вы не представляете.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 У меня оставалось пять рублей. Я поймал такси, вернулся к парку, протянул шоферу пятерку и, думая совсем о другом, попросил у него сдачи. Да и чего мне с у е ш ь спросил шофер. Деньги, говорю я, три рубля сдачу, пожалуйста. А сам уж открыл дверцу, чтобы выйти. Где же этот ты раздобыл такие деньги? – спросил шофер зловеще. И тут только до меня дошел весь ужас моего положения. Еще секунда и я навсегда п л е н н и к мира, где не знают зрелого Пушкина. Я стрелой вылетел из машины и бросился к поляне, слыша, как сзади топчет о шофёр. Я первым успел к ложбине и стоило мне пробежать её, как вокруг послышались голоса. Рабочие с к а л а ч и в а л и забор, а ведь секунду до того на поляне никого не было. с т о й закричал шофёр, пролетая вслед за мной в наш мир и крепко вцепился в меня обеими руками. Но я уже был в безопасности.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 Скажите мне, пожалуйста, что это такое? Деньги, сказал один из них. А чего? А то, закричал шофёр, что таких денег не бывает. А какие же бывают? Тут шофёр вытащил из кармана целую кучу денег, очень похожих на наши, только других цветов. Пятерка, например, там розовая, а три рубля желтые. Плотники смотрели на шофёра буквально выпучив глаза. Один из них достал пятерку и показал шофёру. А у меня тоже не деньги, спросил он с некоторой угрозой в голосе. Догони да ты его отсюда, сказал второй плотник. Может шпион какой-нибудь или спекулянт, валютчик. Какой я шпион? возмутился шофер. в о н моя машина стоит из третьего парка. И показал, где должна стоять его машина. Сами понимаете, что никакой машины там не было. Ой, сказал шофер, угнали и попытался броситься к тротуару н а п р я м и к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 Он уже предвкушал, как ворвется к Наташе и начнет плести любовную чепуху. Да, повторил я. Должна быть компенсация. Кстати, м о р и с а тот дом, в который вы приехали, я имею в виду Пушкинский музей, в нем что? Тоже музей. Какой же? Музей Лермонтова, сказал Марис. Ну, я пошел. Лермонтова. А разве нельзя допустить? Чего же допускать? С н и с х о д и т е л ь н о улыбнулся мой молодой коллега. Там написано: музей М. Ю. Лермонтова, 1814-1879». — ч т о в о с к л и к н у л я. И вы даже не заглянули внутрь? Я пушкинист, ответил м о р и с с идиотским чувством превосходства. Я пушкинист и этим все сказано. Вы не пушкинист, з а в о п и л я. Вы лошадь в шорах. Почему в шорах?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 С таким же успехом мы могли бы остановить безумный, прорычал я. Я тебя выгоню с работы, ты недостоин звания ученого. Единственное возможное спасение для тебя – отвезти меня немедленно в этот мир. Немедленно. Понимаете, начал м е м л е т ё н Я собирался поехать к Наташе. С Наташей я поговорю сам. И не сомневайтесь, что она немедленно откажется общаться со столь ничтожным субъектом. А ну веди.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 Нет. Кир Булычев. Другая поляна. Читал Вадим ч е р н о б е л ь с к и й